и формальности, сопровождающие официальное признание какого-нибудь тюльку, соблюдается соответственно. Дольно часто случается, что лама тюльку предсказывает на смертном одре место своего следующего рождения. Иногда он сообщает подробности о будущих родителях, их жилище и так далее. Обыкновенно только два года спустя, после смерти ламы Тюльку, его главный управляющий и другие слуги принимаются за розыски своего перевоплотившегося господина. Если покойный лама предсказал место своего возрождения или же оставил распоряжение относительно предстающих поисков, то следопыты черпают вдохновение именно в этих указаниях. Если же наводящих сведений нет, они совещаются с ламой, звездочётами, пририцателем, указывающим обычно весьма туманных выражениях места, где следует искать и ребенка и признаки, по которым его можно будет узнать. Когда речь идет о высокопоставленном тюльку, и спрашивает совет одного из государственных оракулов. А при розысках перевоплотившихся Далай-Ламы и Траши-Ламы эта консультация является обязательной. Иногда ребенку очень быстро удается найти по приметам в соответствующем описании прорицателе. Но случается, проходят годы, а поиски остаются безуспешными. Для благочестивых прихожан ламы это большое горе. Еще более удручены монахи. Лишенные своего высокочтимого главы, монастырь больше не привлекает толп набожных благотворителей, и угощение и дары становятся редким удовольствием. Но пока безутешные прихожане и трапа горюют, Жуликоватый управляющий покойного ламы в тайне ликует, так как благодаря отсутствию законного хозяина, он бесконтрольно распоряжается его имуществом и быстро богатеет. Напавно на след более или менее подходящего мальчика снова совещается с ламой прорицателем. Если тот одобряет предполагаемого кандидата, то последнего подвергают следующему испытанию. Несколько личных вещей покойного ламы перемешивают с подобными предметами, и ребенок должен отобрать вещи ламы, как бы узнавая предметы, принадлежавшие ему в прошлой жизни. Иногда на освобожденной со смертью тюльку Престол претендует сразу несколько мальчиков. У всех детей одинаково убедительные приметы, все они узнают без единой ошибки вещи покойного ламы. И бывает также, что ламы-звездочеты и прорицатели расходятся во мнениях и указывают на разных наследников. Такие недоразумения чаще всего имеют место в когда речь идет о преемнике одного из великих тюльку, владык знаменитых монастырей и обширных поместьй. Кроме главы монастыря, большие гомпы иногда насчитывают среди своих монахов свыше сотни тюльку. Последние, помимо роскошного жилища в монастыре, их официальной резиденции, часто имеют жилище и в других монастырях, А кроме того владение во многих местах Тибета или Монголии. Множество семей мечтает посадить одного из своих сыновей на трон усопшего ламы. Родителям юного тюльку часто разрешают жить в монастыре, пока он еще нуждается в материнском уходе и заботах. Со временем, им предоставляет комфортабельное жилище на монастырских угодьях, но за пределами монастыря и снабжает в изобилии всем необходимым для беззаботного и приятного существования. Если в монастыре нет жилища специально предназначенного для родителей великого тюльку, или же дело касается тюльку не являющегося главой гомпа,